Глава пятнадцатая. «Неожиданно!» — хмыкает Артем, когда видит со мной за столиком в ресторане Марата. «Какие люди!» Останавливается рядом с пустующим креслом и протягивает руку моему супругу. «Вот решил сделать любимой жене сюрприз!» — отвечает на рукопожатие Валеев. «А вторая его рука покоится у меня на пояснице, и его пальцы даже сквозь одежду жалят, будто медузы». Ночью он хватал этими руками другую, ласкал ее тело а теперь делает вид будто между нами все прекрасно нет я просто обязана найти способ сбежать спрячусь там где ему меня не отыскать и начну все с нуля и даже моя любимая галерея больше не останавливает меня от побега как было год назад я хочу скинуть с себя его прикосновение мариана сказала что ты не против того чтобы я присоединился к вашему деловому обеду голос марата звучит притерно сладко но несмотря на сладость Он разъедает, словно яд. «Правда, любимая?» Его пальцы переползают мне на бедро под столом, и я понимаю, что сейчас не могу перечить. «Конечно, нет», — отвечаю я, стараясь, чтобы голос не дрожал. Артем садится напротив. Его взгляд скользит между нами, будто пытаясь разгадать, что скрывается за этим фасадом идеальной пары. «Так что за картины ты хотела мне показать?» — спрашивает он, разворачивая салфетку. «Я заинтригован». Это работы нового американского художника. Начинаю я. Я думаю, бизнес может подождать. Перебивает меня супруг. Давайте сначала сделаем заказ и пообщаемся. Сто лет не видел тебя, Тёма. Его рука поднимается, и официант тут же подходит. Марат делает заказ за нас двоих, решив, что я тоже хочу стейк. Только в отличие от себя, мне он выбирает мясо средней прожарки. Ты выглядишь уставший, замечает Артём, глядя на меня. «Она плохо спала», — отвечает за меня Марат. Его пальцы так и блуждают по моей ноге, вычерчивая линии. «Сам понимаешь, что с такой женщиной невозможно просто спать ночью». «Оу», — усмехается Воронцов. «И как вы до сих пор друг другу не приелись?» — делает он неверные выводы. «Встретишь, когда свою настоящую любовь? Обязательно поймешь», — говорит задумчиво мой благо неверный. «Правда, любимая?» И меня снова это его любимое обжигает, словно кислота. Я молчу, не в силах проглотить вставший в горле ком. Артем делает глоток воды, и его взгляд становится чуть более задумчивым. Слышу вибрацию телефона. Марат достает гаджет, смотрит на дисплей и поднимается на ноги. Я отлучусь ненадолго. Наклоняется, чтобы поцеловать меня в макушку, и уходит из зала. «Марьяна, возможно, я лезу не в свое дело, но мне показалось, что у вас не все в порядке. Что происходит?» понижает голос Воронцов. «Мне нужна помощь», заявляю в лоб. «Какого рода? Помоги мне сбежать и спрятаться так, чтобы Валеев никогда не нашел меня». «Я разве похож на самоубийцу?» хмурится он, оглядываясь через плечо на наших охранников, что стоят чуть поодаль. «Я знаю, у тебя с ним какие-то личные счеты. А разве может быть что-то слаще, чем увести у него из-под носа жену, которую он считает своей вещью?» «Если он поймет, что я помог тебе...» Мне в любом случае не жить. Инсценируй мою гибель, м? Пожалуйста. А я? Я передам тебе галерею. И тут он точно все сразу же поймет. Придумай, как оформить все через подставное лицо. Прошу тебя. К глазам подступают слезы. Я живу в аду. Произношу едва слышно. Потому что горло сдавливает тисками. Или... Делаю глубокий вдох. У меня есть еще один вариант. Но он не понравится не только Марату, но и тебе. «Только не говори, что ты хочешь связаться!» Я вижу, как к нам приближается Марат, и натягиваю на лицо улыбку, давая понять Артему, чтобы он молчал. «Значит, я могу на тебя рассчитывать?» спрашиваю беззаботно. «Ты будешь единственным обладателем эксклюзивной коллекции». «Цена слишком велика», отвечает Воронцов, поняв мою игру. Валеев стреляет в нас острыми, как лезвия взорами, и у меня выступают мурашки на коже, потому что кажется, что он все понял. «Ну что, договорились?» – спрашивает муж холодно, снова внимательно посмотрев на мою приклеенную улыбку, а затем на Воронцова. «Да», – улыбаюсь я, – Артем заинтересован в том, чтобы выкупить всю коллекцию. мара садится, и его рука снова оказывается на моем бедре. Он сжимает пальцы до боли, давая понять, чтобы я не глупила. «Неужели те картины настолько хороши?» – откидывается он на спинку дивана. «Тут дело в эксклюзивности». Спокойно отвечает ему Воронцов. «Я коллекционер, и предпочитаю иметь все самое редкое и дорогое. Впрочем, ты меня понимаешь». Сдержанно улыбается он, переводя на меня свой взор, и затем обратно. «На твоем месте я бы держал руку на пульсе», — продолжает он. «А этот бриллиант многие жаждут в свою коллекцию». Я вспыхиваю от возмущения едкого ощущения предательства. Этот подонок сдает меня с потрохами. «О, нет!» У этого бриллианта навсегда будет только один владелец. И мне кажется, об этом знает каждый. В голосе мужа звучит угроза. «Или мне стоит об этом напомнить?» «Точно не мне!» — поднимается на ноги Артем. «Дела не ждут. Марьяна, я с тобой свяжусь», — говорит он на прощании Марат сдержанно кивает Валееву, и мой муж отвечает ему тем же и провожает Воронцова взором. «Если я узнаю, что этот уебок подкатывает к тебе свои яйца, то оторву их прямо у тебя на глазах. Пульс учащается от его угроз, но я не выдам себя. Он просто покупатель картин, не более. «Хорошо», — отвечает сдержанно. «Я знаю, ты у меня умная девочка, и не подставишь другого человека», — ловит мой взгляд, задержав на нем взор. «Увидимся дома, любимая», — чмокает в уголок губ и уходит из-за стола, оставляя меня в долгожданном одиночестве. Провожаю высокую фигуру Марата взглядом чувствуя облегчение, я бы могла воспользоваться ситуацией и связаться со вторым человеком, который с радостью уцепится за возможность помочь мне. Но тогда это будет означать, что я осознанно погружаю город в войну. Обдумывая то, должна ли я пойти на этот шаг, не сразу замечаю девушку, подошедшую ко мне. Лишь только, когда она опускается в кресло напротив, я прихожу в ярость, увидев ее. «Что ты тут делаешь?» «Пришла пообедать с лучшей подругой». «Как ни в чем не бывало», — говорит Элина. «И хватило же совести». «Более чем», — улыбается змея. «И у меня для тебя есть новости, Марьяш. Думаю, ты обрадуешься, узнав, что, возможно, твоя проблема будет решена в ближайшее время». «Что ты имеешь в виду?» Смотрю на нее пристально. «Я солгала Марату, что предохраняюсь, так что...» Улыбается она задумчиво. «Через пару недель узнаем, будет ли у Валеева наследник».